— Всем не страшно, — сообщил он. — Ничего не видно, и поэтому не страшно. Он ухватился обеими руками за канат и подтянулся так, чтобы ухватить его ногами. Марьяна и Дик замерли с другой стороны корзины. Корзина раскачивалась. Казик сказал, — Я вам буду рассказывать, чтобы вы знали. Он лез быстро, он привык лазать с полианом. Через полминуты его уже не было видно, только корзина раскачивалась в такт его движением. — Ну и как? — спросил Дик. — Лезу, — сказал Канзик. — Шар совсем без воздуха, как тряпка. Через некоторое время корзина перестала покачиваться. — Что, добрался? — спросил Дик. — Нет, это я отдыхаю, — сказал Канзик. — Уже скоро доберусь. Ждать всегда плохо, особенно когда не знаешь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 меня толщиной и еще ветки. Так что не бойтесь, лезьте, я вас жду». «Ну, иди», — сказал Дик Марьяне. Он поднялся и приторочил к спине арбалет, чтобы не мешал при подъеме. Дик верил Казику и больше не боялся, что шар оборвется. «Если устанешь, отдыхай и вниз не смотри». «Все равно ничего не увидишь», — сказала Марьяна. «Не бойся за меня».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 такой ей показался сук дерева. Шар зацепился за острые сучья, торчащие из главного сука, запутался в ветвях и листьях, похожих на ножи, порвался, но канаты держались крепко.